Пётр Заспа, Нунин Озвучивает Анатоль Невермор Пролог Звёзды, звёзды Ничего, кроме звезд. Поглощающая свет чернота Вселенной вспыхивает красным диском очередной звезды и вновь исчезает за плотным раком, растянувшегося до бесконечности межзвездного пространства. Звезды неподвижны, они мерцают холодным огнем крохотных точек впереди по курсу и позади, за изгибающимися волнами возмущенного гравитации космоса. Они близко и бесконечно далеко. Вдали, за краем досягаемости наших разведчиков, и совсем рядом, до них может дотянуться нить планетарной капсулы. Одинокие, исцепившиеся в гравитационном плену по два, а то и по три газового гиганта, пылающих длинными факелами протуберанцев. Но их удивительно мало. Застывшая пустота Вселенной лишь изредка освещается сиянием пламени вспыхивающих или догорающих звезд и вновь абсолютная беспросветность. Однако не все звезды неподвижны. Одинокая крохотная искра беспокойно мечется по черноте космоса от одной звездной системы к другой, пролетает ее насквозь, ненадолго задерживается у плывущих по орбитам планет и вновь устремляется на сияние следующего светила. Они вычисляют пояс обитаемости, сообщает мой командир Игрл. Здесь им тоже не нашлось места. Я молчу. Мой статус не позволяет выразить собственное суждение, пока на то не будет дано право. Все, что я думаю об этом корабле чуждой нам расы, по-прежнему принадлежит только мне. Мы преследуем враждебный корабль давно. Как только напали на его след, не отпускали ни на мгновение. И все это время одно и то же. Чужаки входят в звездные системы, осматривают планеты и улетают. А вся информация, которую нам удалось о них добыть, остается слишком мизерной, чтобы быть полезной до уровня необходимого к отправке на нашу лидер-планету. Только то, что удалось прощупать Эйфа лучами сквозь оболочку их корабля. Но даже эти незначительные данные давали понять, что мы столкнулись с совершенно чуждой нам формой жизни чуждой, не позволяющей найти общие точки соприкосновения и враждебной. Прежде всего удивляла продолжительность жизни инопланетных особей. По меркам моего мира она была до критического минимума коротка. Только за то время, что наш гравитационный дрифт совершил разгонный маневр и вышел в цепкий контакт, на их корабле сменилось целое поколение. Но скоротечную жизнь они восполняли количеством. Чужаки лишены биологической гибкости, они не способны адаптироваться к изменяющимся условиям других миров, но их количество поражает. Лишь на этом корабле находилось столько существ, сколько не было на всей моей собственной планете. Бесспорно, и народная жизнь была разумной, хотя и не такой разумной, как моя раса. Обладала как индивидуальным, так и коллективным интеллектом. Но пока еще недостаточно рациональным, чтобы осознать свое место во Вселенной, не нанося вреда другим формам жизни. Вела она себя крайне враждебно и агрессивно, а потому подлежала исследованию, анализу и, скорее всего, уничтожению. Причиной тому были примитивные двигатели кораблей-чужаков, созданные по элементарному принципу действия свертывания гиропространства, они наносили Вселенной непоправимый ущерб разрывая это самое пространство на пульсирующие и долго не затихающие губительные всплески. С тех пор, как их корабли вышли в космос, в моем мире начались беды. Планеты сотрясались в землетрясениях, некоторые теряли атмосферу, исчезали магнитные поля, менялись орбиты. Мой мир подвергся опасности, стал неустойчив, а потому за кораблями пришельцев началась охота. Во все концы Вселенной отправлялись разведчики, нащупывая след чужаков по колебаниям разорванного ими пространства. Мы зовем их «мифы». Существа, несмотря на их биологическую хрупкость и уязвимость, стремительно распространяющиеся по той части галактики, которая всегда считалась миром моей расы. И теперь мы с командиром Игролом перехватили один из таких кораблей, и отслеживаем каждое его движение, наблюдаем, изучаем, собираем информацию в надежде, что она даст возможность вычислить, где находится главный мир мифов, источник враждебных пришельцев, их лидер планета, вычислить и уничтожить как вредоносную плесень, возникшую на здоровых мембранах моей цивилизации. В этой системе они задержались больше обычного — Прильнув прибором, констатирует командир Игрл. Чужаков заинтересовала вторая планета. Я вновь молчу, но соглашаясь, покорно вибрируя хитиновым панцирем. Корабль пришельцев вышел на орбиту скрытой плотной атмосферой второй планеты и, замедляя скорость, явно готовился к посадке. Вызвавшая у чужаков интерес система состоит из двойной звезды: гусающего коричневого карлика и пожирающего его водород голубого гиганта, и всего трех планет, вращающихся по идеальным круговым орбитам. Их путь окончен. Теперь сетчатые глаза командира глядят на меня, и это дает право вступить с ним в обсуждение. Корабль чужаков скрылся в атмосфере планеты. Мембрана командира играла, нервно резонирует, выделяя густую белую слизь явно выдающие его волнение. Взлететь вновь они не смогут. Двигатели корабля не способны преодолеть гравитацию планеты. Наконец-то мы получили шанс изучить мифов вне пределов оболочки корабля. Соглашаюсь я. Но эта планета не принадлежит им, это не их мир. На этот раз командир снизил частоту вибраций, продемонстрировав разочарование. Пока что нам не удалось, главное, вычислить нахождение лидер планеты мифов. Теперь это всего лишь вопрос времени. Всем своим видом я показываю решительную готовность, и командир Игору меня понимает. «Сэй!» Он впервые называет мое имя, подчеркивая важность момента. «Мы первые, кто смог так близко приблизиться к мифам. Настал тот час, к которому ты так долго готовился». И сейчас выживание нашей расы зависит только от себя. Я грозно выпускаю из-под панциря все шесть боевых конечностей и сплетаю в тугой узел. Это, как ничто другое, способно показать мою твердость. Да, я все понимаю. Я... «Разведчик Сей, отдаю себе отчет в том, что теперь существование моего мира зависит только от меня. Я грозно втягиваю истекающие ядом шипы и направляюсь в узкий шурф нити, ведущий в планетарную капсулу. Оттуда, плотно сжатый и залитый, сохраняющий жидкостью, я покину свой корабль, который командир Игрл поведет обратно, в наш мир». А я отправлюсь на чужую планету вслед за мифами. Отправлюсь, чтобы следить, изучать, терпеливо собирать информацию и сделать все, чтобы дать возможность моей расе нанести решительный удар чужакам. Решительный и уничтожающий.